Yeah. «О-о-о, за что душу продашь?» — напивал Фариш, тыча отверткой в ручку электрического консервного ножа «Гам». Он был в превосходном настроении. Зато у Дэняну было не очень. Страх, нервяк и дурные предчувствия так и пробирали его до печенок. Он сидел в дверях своего трейлера на алюминиевой лесенке и ковырял окровавленный заусенец. А Фариш, раскидав вокруг себя посверкивающие цилиндрики, шайбы и металлические колечки, все мурлыкал что-то, с головой уйдя в работу. В этом своем коричневом комбинезоне он смахивал на безумного сантехника. Фариш методично прочесал бабкин трейлер, гараж и все сараи, подкрывал все распределительные шкафы, расковырял полы и... И, пыхтя и ликуя, посапывая, разломал каждый попавшийся ему подруку приборчик. Всё искал, нет ли где перерезанных проводов, недостающих деталей, спрятанных радиоламп, в общем, доказательств того, что кто-нибудь пытался вывести из строя их электронную аппаратуру. Сейчас, отмахиваясь, грызался он. Сказал же, сейчас Орал он всякий раз, когда к нему подбиралась гамма, будто собираясь сказать что-то. «Как только время будет!» Впрочем, времени у него ни на что не было, и весь двор был так густо завален болтами, трубами, штепселями, проводами, выключателями, платами, металлическими обломками, обрезками всех размеров, что казалось, будто тут разорвалась бомба, и ее начинку разметала футов на тридцать. В пыли валялось цифровое табло, выдранное из радиочасов. Два белых нолика на чёрном фоне таращились на Дэнни будто два выпученных мультяшных глаза. Фариш вертял и крутил канцелярный нож, что-то там считал и высчитывал, сидя в куче мусора, словно бы и вовсе ни о чём не думал, словно бы и не поглядывал на Дэнни с сотчень странной улыбочкой на лице. Нет, на Фариша не надо обращать внимания. К черту эти его тонкие намеки и сложные наркоманские загоны. Но все равно, Фариш ведь точно что-то обмозговывал. И Дэнни очень нервничал, потому что не знал, что же именно. Потому что Дэнни подозревал, что вся эта бурная деятельность по поиску шпионов — сплошная показуха, только чтобы его, Дэнни, с толку сбить. Он оставился на брата. Я ничего такого не сделал, твердил он себе. Просто посмотрел и всё. Брать ничего не брал. Но ведь хотел, и он это знает. Да, и этим дело не ограничивалось. За ним кто-то следил. Внизу за башней кто-то сидел в зарослях сумаха и кудзу. Там мелькнуло что-то белое, будто лицо. Маленькое такое личико. На склизкой, грязной, глинистой тропинке остались отпечатки детских ног. Они были глубокие, да еще и разбегались в разные стороны. От одного и этого рехнуться можно было. Так мало того. Чуть дальше, возле валявшейся на тропинке мертвой змеи, он нашел свою черно-белую фотографию. Свою фотографию! Малюсенький школьный портрет, вырезанный из альбома, времен еще средней школы. Он поднял снимок и вылупился на него, не веря своим глазам. Все застарелые страхи, все прежние воспоминания всколыхнулись в нём, смешались с пятнистыми тенями, с красной глиной и вонью отдохлой змии. Он чуть в обморок не грохнулся. До того дико было увидеть, как он, только по младшей, в новой рубашке, улыбается сам себе из земли. С такой надеждой, с какой на деревенском кладбище со свежих, утопающих в грязи могил, улыбаются с фотографией покойники. И фотография-то была настоящая. Она ему не привиделась. Вот она, лежит у него в бумажнике. Он уже раз двадцать, а то и тридцать вытаскивал ее, чтобы в очередной раз изумленно на нее поглазеть. Мог ли ее там оставить фариш, чтобы его припугнуть? Или это такая извращённая шутка, чтобы Дэнни заистерил, да и угодил прямиком в ловушку, которая бы ему все пальцы на ногах перебила, или наткнулся бы на рыболовный крючок, который висит где-нибудь тихонько, ровнёхонько на уровне глаз. До того это всё было жутко, что никак не шло у него из головы. Мысли у него в голове так и вертелись бесконечной мёртвой петлёй, как дверная ручка у него в спальне, которую можно было вертеть, вертеть, сколько угодно можно было её вертеть, а дверь так и не открывалась. И только потому, что рядом был Фариш, он не вытаскивал фото из бумажника. Дениуставился в дальний, видящим взглядом, застыл, грезил на его. Такое теперь часто случалось, спать-то он перестал. Ему привиделось, будто ветер метёт по земле, будто снег или песок, а вдали виднеется чья-то размытая фигура. Он подумал, что это девчонка, и пошёл к ней. Шёл, шёл, но потом понял, что это не она, что на самом деле там никого нет, одна пустота. Да кто же она такая, эта чёртова девка? Вот тёрка вчера у бабки на кухонном столе стояла разноцветная коробка кукурузных хлопьев, детские какие-то. Кёртис их любит. А Дени просто мимо проходил, в ванную шёл. Да так и замер, как вкопанный, потому что на коробке была нарисована она. Она, бледная, чёрные волосы шапочкой, склонилась над миской хлопьев, а оттуда сияет ей прямо в лицо колдовской свет. И вокруг головы звёздочки да феи. Он рванулся к столу, схватил коробку и опешив, понял, что это совсем не она. Больше не она, а какая-то другая девчонка. Эту девчонку он вроде как в телевизоре видел. В уголках глаз у него заискрили крошечные фейерверки, захлопали вспышки. Он очнулся, вздрогнув всем телом, обмякнув от испарения на ступеньках трейлера. И вдруг вспомнил, что перед тем как девчонка выползла из другого измерения и забралась ему в голову. Он вроде как видел открытую дверь, в которой будто бы вихрилось что-то яркое. Точечки света, сверкающие пылинки, словно живые существа под микроскопом. Амфитаминные жучки. Вот оно, научное объяснение, потому что все прыщики и все пупырышки Все крошечки и соринки, мельтешившие перед твоими старыми, утомлёнными глазами, были всё равно что настоящие насекомые. Состояние, при котором наркоману кажется, что у него под кожей по всему телу ползают насекомые. Но даже когда знаешь, как оно всё по науке, ничего никуда не исчезает. И вот уже насекомые ползали всюду, оставляя на шероховатых досках долгие следы загогулины. Жучки бегали по телу, и никак их не стряхнешь, хоть всю кожу с себя сдери. В тарелке жучки, в легких жучки, в глазах жучки, трепыхается сердце в груди. Так они и туда добрались. Фариш теперь прикрывал стакан салфеткой и протыкал салфетку соломинкой. Хотелось, чтобы ему в чай с льдом не попала невидимая мушкара, которую он той дело стряхивал с лица и волос. Да не то же видел жучков. Правда, ему, слава богу, достались не те жучки, что ползут по телу и вгрызаются в кожу, ни черви, ни термиты, что выедают душу, а светлячки. Вот и теперь, среди бела дня, он краем глаза видел, как они мерцают. Проворные пылинки, будто заводные хлопушки, вспыхивают. «Дзинь! Дзинь!» Химия поработила его. Химия держала над ним верх. Одна чистейшая, железная, точная химия, вскипая, просачивалась наружу и говорила за него, думала за него, а теперь за него еще и его глазами глядела. «Вот потому я и думаю, как химик», — решил он и поразился. Простая мысль, <свят> такая логичная. Он мяжился под снегопадом искр, который обрушился на него после этого откровения, как вдруг вздрогнув, понял, что с ним разговаривает Фариш, и разговаривает уже довольно давно. Чего? виновато дёрнулся он. Спрашиваю, знаешь, что "де" в слове "рада" означает? спросил Фариш. Он улыбался, но лицо у него было кирпично-красное, налившееся кровью. От этого странного вопроса, от глубоко засевшего в нём ужаса, без которого не обходился даже самый безобидный разговор с братом, Дэнни машинально подскочил, рывком отодвинулся подальше и зашарил в пустом кармане, безуспешно пытаясь атаскать сигареты. Детектор. Радар. Это радиодетектор. Фариш открутил у консервного ножа ручку, посмотрел ее на свет и отшвырнул. И как же так вышло, что таким сложнейшим средством наблюдения оснащены транспортные средства всех правоохранительных органов? Если кто говорит, что полицейским они, мол, нужны, чтобы нарушителей на дорогах ловить, ты их не слушай. Это все брехня. «Детектор», — думал Дэнни. «На что это он намекает?» «Радары в войну изобрели. Секретная разработка, строго для военных целей. А теперь, значит, каждый гребаный полицейский участок в этой стране при помощи радаров может отслеживать передвижение американских граждан в мирное время. А расходы? А обучение?» И всё только ради того, чтобы узнать, кто на 5 миль скорост превысил. Фариш фыркнул. Шурш собачья. Ему кажется, или Фариш как-то уж очень многозначительно на него поглядел. Хочет на него голову задурить, думал Денни, проверяет, что я отвечу. Но хуже всего было то, что он хотел рассказать Фаришу про девчонку но не мог признаться, что был возле башни. Как он объяснит, зачем туда ходил? Но его всё время так и подмывало завести разговор про девчонку, хотя да и не знал, не стоит. Фариш мигом насторожится, даже если он её вскользь упомянет. Нет, рот надо держать на замке. Вдруг Фариш знал, что он хочет украсть наркотики. Вдруг тут у дальней правда концы не сходились. Но всё-таки вдруг и девчонка там оказалась только потому, что это как-то Фариш подстроил. Короткие эти волны разлетаются. Фариш растопырил пальцы, а потом отскакивают обратно, сообщают твои точные координаты, собирают о тебе информацию. Проверяет, лихорадочно думал Дэнни. Фариш всегда так делал. Последние пару дней он оставлял без присмотра в лаборатории огромные кучи дури и пачки денег, которые Дэнни, конечно, и пальцем не тронул. Ну а что, если это всё часть куда более хитроумной проверки? Неужто совпадение, что девчонка заявилась в миссию ровно в тот вечер, когда их туда затащил Фариш, когда змей кто-то выпустил? Там с самого начала во всей этой истории, когда она к ним постучалась, было что-то неладное. А вот Фариш как раз и внимания на девчонку особого не обратил. Не обратил ведь. «Я... вот о чем!» — шумно задышал Фариш. Из консервного ножа звякая посыпалась металлическая начинка. «Если они у нас этими волнами целят, значит, кто-то же должен их направлять, верно?» к его взмокшему сам прилипла горошинка амфетамина. Вся эта информация ни гроша не стоит, если её не обрабатывает специально обученный, натрасканный на это дело человек. Так или не так. Так, помолчав, ответил Денни, изо всех сил стараясь подделаться под его тон и всё-таки слегка сфальшивив. На что это Фариш намекает? Ничего, это у него пластинку заело про шпионов и наблюдение. Разве что он этими разговорами от своих истинных подозрений его отвлекает. Да ну, не знает он ничего, в панике убеждал себя Дени. Не может такого быть. Фариш даже водить не умеет. Фариш с хрустом покрутил шеей, с хитрицей спросил: "Чёрт, да знаешь ты всё?" "Что?" зазеровался Дени. Он испугался, что сам уже того не понимая говорит вслух, и уже был рванулся, чтобы вскочить и всё отрицать, но тут фариш опустил голову, забегал кругами. Простые американцы не знают о том, что эти волны используются в военных целях, сказал он. И вот ещё какая херня. Даже в сраном Пентагоне не очень понимают, что такое эти волны. Ну да, ну да, они эти волны рассылают, они их отслеживают. <связь> Фарис резко везгливо хохотнул. Нани ни хера не врубаются, что это за штука такая. Нет, с этим говном пора завязывать. Всего ты и нужно, думал Денни, всем телом ощущая, как у него на духом нудно, на одной ночи жужжит муха, будто зажевывала кассету в каком-то сраном бесконечном кошмаре. Всего-то и нужно: не рассиживаясь, завязать с дурьёй, денёк другой проспаться. Я могу стырить наркоту и свалить из города, пока он тут сидит на голом полу, гугнит что-то про радиоволны да поतराшит тостеры отвёрткой. Электроны разрушают мозг, сказал Фариш. С этими словами он так зыркнул на Денни, как будто подозревал, что Денни с ним не по всем пунктам согласен. У Денни кружилась голова. Он каждый час закидывался, а тут уж сколько времени прошло. Очень скоро его без дозы срубит, затрепыхается перегруженное сердце. Ниточка пульса будет еле прощупываться, и Денни опять чуть не чокнется от страха, что пульс возьмёт и пропадёт совсем, потому что перестаёшь спать, и сон это уже не сон. Тогда его не одолеешь, он прорвёт все заслоны, нахлынет и вышибет из тебя дух, встанет чёрной стеной, и будет казаться, что не сон это, а смерть. А что такое радиоволны? спросил Фариш. Это они с Фаришем уже проходили. Электроны. Вот именно, дурь я твоя башка. Фарри же глядел на него безумными глазами Чарли Мэнсона. Он подался к Дэнни, с неожиданной яростью застучал себе по голове. «Электроны! Электроны!» Блеснула отвертка, и вдруг бум! На Дэнни будто холодным ветром из будущего повеяло. Он словно кино смотрел на огромном экране. Увидел, как лежит на своей промокшей от пота узкой кроватке в полной отключке, слабой и беззащитной. Тика часы, подрагивают занавески. И тут скрип. Медленно, медленно отворяется дверь трейлера, и Фариш тихонько крадётся к кровати, а в руке у него тесак. "Нет!" вскрикнул он, открыл глаза и увидел, что Фариш сверлит его зрячим глазом, не хуже дрели. Они уставились друг на друга, странный, затянувшийся миг. Наконец Фариш рявкнул: "На руку глянь, ты что наделал?" "Да не затрясса", растерянно вскинул обе руки и увидел, что большой палец залит кровью. Он содрал заусенец. "Ты, брат, береги себя", сказал Фариш.